Свет луны таинственный и длинный, Плачут вербы, шепчут тополя, Но никто под окрик журавлины Не разлюбит очи поля. И теперь, когда вот новым светом И моей коснулась жизнь судьбы, Все равно остался я поэтом Золотой, бревенчатой избы. По ночам, прижавшись к изголовью, Вижу я, как сильного врага, Как чужая юность брызжет мною На мои поляны и луга. Но и все же новью той теснимой Я могу прочувственно пропеть. Дайте мне на родине любимой Все любя, спокойно умереть.